Глава 5. Меловой карьер. Несколько дней спустя мы с Машкой сидели на траве у самого берега реки Утки. Мочили босые ноги в воде и плели венки из кувшинок. Идея была моя, и не сказать, что из самых удачных. У кувшинки красива только желтая чашечка. А ведь еще у нее есть длинный склизкий стебель, воняющий, как гнилая картошка, и покрытый какой-то бурой слизью. Впрочем, этой странной машке было, по-моему, всё равно. Такое ощущение, что до знакомства со мной ей в голову не приходило плести венки из кувшинок. И теперь её это страшно прикалывает. Я морща нос, доплетала свой венок и как раз думала, что ни за что в жизни его не надену. Когда вдалике за лесом загрохотало. Сначала удар, как от взрыва. Бух! Аж земля завибрировала. А потом глухой, длинный нарастающий рокот. Как будто где-то в бездонную пропасть обрушивалась десятикилометровая гора. Я посмотрела в небо, хотя и так знала, что оно ясное, уютное, березовое, с розовым краем деревенское небо. Гроза, что ли, подумала я, косясь на Машку. Она на грохот не обратила внимания вообще, будто его и не было. Лицо у неё было спокойное и сосредоточенное на работе. Может, у меня начались слуховые галлюцинации? Рокот начал затихать, но теперь к нему добавился свист. Это было что-то новенькое. Я не выдержала и повернулась к Машке. Слушай, а что это такое? Свист нарастал, становился всё пронзительнее и вдруг превратился в звонкое шмяк. Мне по лицу хлестнула прибрежная грязь. Я с визгом скочила на ноги. Машка уставилась на меня и захохотала как гиена. Хватит ржать! Ты это видела? крикнула я, вытирая лицо. Ну видела, послушно перестав веселиться, сказала Машка. Ну и что? Подумаешь, чуть-чуть забрызгало. Вот если бы он тебе на голову упал, это было бы не смешно, а грустно. Кто он? Камень? Меня охватили нехорошее предчувствие. Какой еще камень? Машка со вздохом поднялась с травы, пошарила рукой в воде у берега и выловила здоровенный, с ладонь, плоский серовато-белый булыжник с острыми рваными краями. Вот этот! Я представила, как эта каменюга со свистом падает мне на голову, и мне стало плохо. Я чего-то не въезжаю, а почему он по воздуху летел? Так взрывы же, пояснила Машка. Это же не настоящий камень, это кусок мела. Там за железкой, возле Краснозаводского меловой карьер. Типа мело добывают. Взрывают стенку, а осколки разлетаются во все стороны. Бабка говорит, километра за 3 их находят. И к нам во двор залетали не один раз. О, блин, подумала я. Значит, вот откуда грохот. Ну и местность. Атомные ракеты, браконьеры, цылю до еды. Да еще, оказывается, и камнепады бывают. А не вернуться ли мне по-быстрому в город? «Там на карьере очень интересно», — продолжала Машка. «Только детей близко не подпускают. Да и вообще никого не пускают, когда взрывают. А когда они взрывают, туда все шастают. Мужики за мелом, мальчишки купаться, парни за трилобитами». «Зачем, зачем?» «За трилобитами». Четко и внятно, как умственно отсталая, повторила мне Машка. И сунула под нос осколок. И я увидела, что из камня торчит окаменелая ракушка, а из ракушки окаменелые клешни и чья-то окаменелая морда. Вы что, по биологии не проходили? Меловой период, Триас, Юра, Мел. Сколько-то там миллиардов лет назад. По всей планете теплые моря, в морях всякие твари. Сине-зелёные водоросли, многоножки, плавучие динозавры, панцирные рыбы. Не знаю, кто там ещё водился. Опять же трилобиты. Хе, сказала я, снова садясь на траву. И чего? Там в карьере много этих самых трилобитов. Да полно. Там после взрыва, как очередную стенку снесут. Так красиво, как будто срез первобытного моря. Всё видно, как тогда было. И водоросли, и многоножки, и панцирные рыбы всё отпечаталось. Да к чего же мы сидим? Побежали скорее туда. Машка помотала головой с равнодушным видом. Сейчас не пустят. Ты что? Там же рабочие. А вот завтра с утра? Следующим утром я напомнила Машке про карьер, и мы отправились в поход. Сначала долго ехали на великах по лесной тропинке. Сосны постепенно редели, Я заметила, что на стволах с одной стороны появился белый налёт. Оно? спросила я Машку. Она кивнула. По близости от тропинки всё чаще попадались белые камни, примерно такие же, как тот, что прилетел вчера на реку, только раз в 5 крупнее. Лес кончился. Карьер мы увидели ещё издалека. Посреди зелёного луга зялки гигантский снежно-белый кратер. Над ним висело белое облако пыли. Подеехав поближе, я увидела, что на дне провала находится озерцо. Вода в нём больше всего походила на снятое молоко. В озерце бултыхалась компания мальчишек. Сверху они казались белыми карликами. На другой стороне карьера виднелись какие-то постройки, и стоял белый трактор странной конфигурации. Стенки карьера местами были просто крутыми, а местами абсолютно отвесными. Трава на добрывом была испитчена белыми пятнами. Машка с лязгом уронила на землю велосипед и покошачьи выгнула спину, разминаясь после поездки. "А не что, сумасшедшая?" спросила я, указывая на мальчишек в белой воде. "Да там нормальная вода. Ну и что, подумаешь, белая. Всяка тише, чем в Вудке. Только нырять страшно. Я как-то нырнула, и не понимаю, где верх, где низ. Не искупнёмся?" "Я купальник не взяла", отказалась я. «А без него при них не хочу!» Машка хмыкнула. «Тебя мело облепит с головы до ног, вообще не будет непонятных, девочка ты или мальчик!» «Тем более не хочу!» «Полезли, лучше покажешь мне трилобитов и прочие окаменелости!» На лице сестрицы появилось упрямое выражение. Ей-то на трилобитов было наплевать, она приехала купаться. «Ну иди, иди!» – сжалилась я над ней. «Я одна полазаю!» Мы спустились в карьер по длинному острому гребню, напоминающему спину динозавра. На дне карьеры расстались. Машка свернула направо, вниз к озерцу, а я полезла влево, к свежевзорванной стенке. Пробираясь между хаотически разбросанными глывами окаменевшего мела, я глазела по сторонам. И жгучий азарт первого открывателя смешивался с легким разочарованием. После машинных рассказов перед моим внутренним взором вставали красочные и жутковатые картины бурной жизни первобытного моря. Похоже на картинки из энциклопедии Жизнь до начала времён. И я подсознательно надеялась увидеть нечто вроде цветной голограммы с пожирающими друг друга панцирными рыбами. Здесь же всё больше напоминало древнегреческий барельеф. Белый, застывший, и к тому же изрядно пострадавший от рук варваров. Только если остановиться и хорошенько приглядеться, из неровных стен начинали выступать неясные чертания морских тварей, умерших миллиарды лет назад. Невообразимая древность этого мелового моря давила на психику. Дышать было трудно. Глаза ела мелкая пыль. Я вся изглазилась в мелу, но всё равно упорно лезла к намеченной стене. В подобных местах я всегда остановилась слегка одержимой. Ну как? Голос Машки пробудил меня от транса. Нашла что-нибудь? После купания вид у сестрицы был дивный, как будто она извалялась в густой сметане. Я окинул её долгим взглядом, молча показал большой палец и кивнул на дальмен, сложенный из приглянувшихся кусков мела за истерическими тварями. Не представляю, как я всё это потащу. А как в город повезу? Даже лучше не думать. Ох, как подумаю, сколько тут ещё осталось интересного. Машка глядела на меня как на диво. "Да брось ты эти камуньги", посоветовала она. "Зачем они тебе?" "Не знаю", со вздохом ответила я. "Нравится". А знаешь, что мне здесь больше всего понравилось? Самое обидное именно это. Я не смогу с собой забрать. Я показала на стёнку у себя над головой. На ней отчётливо во всей красе отпечаталась огромная взвивающаяся многоножка. "Привидее её невольно думалось. Как хорошо, что она окаменела. Она была, наверное, в трое больше меня и могла бы проглотить одним глотком. Её многочисленные лапы напоминали бахрому на покрывале, а по бокам головы располагались глаза в форме яблочных косточек. А окаменевшую многоножку совершенно не повредило взрывом. Она выглядела красиво и жутковато. Можно сказать, красиво до жути. Существо из другого мира, другой реальности. «Ого!» – протянула Машка, разглядывая древнее чудовище. «И я таких еще не видела. Надо бы сфотографироваться на ее фоне, что ли, пока стенку снова не взорвали». «Прикинь, если бы она ожила!» – задумчиво сказала я. «Июльской ночью, в Новолуние». Нагоножка открыла глаза и увидела, что мир, в котором она родилась и прожила всю жизнь, превратился в камень. Нет, хуже, в мел. А вокруг что-то непонятное и незнакомое, в чём ей совершенно нет места. И она так разозлилась, к тому же ей покушать захотелось. В общем, выползла она наружу и двинулась в тишине. Всё живое разбегалось на её пути, а она подползала всё ближе и ближе к деревне. Этот мир был холодным, а она привыкла к тёплому морю, и ей хотелось чего-нибудь горяченького. И вот она вползла на двор нашего дома и тут как раз учуяла своё любимое тепло и запах вкусного живого мяса. Машка пискнула как маленькая, со страхом глянув на многоножку, которая до этого вызывала у неё не больше эмоций, чем припаркованный на другом краю карьера трактор. «Гелька, хватит пугать!» Ну что за привычка? А потом, сожрав всё в тишье, она переселилась бы в Удку, и в Вологодской области появилась бы своя деревня-призрак и Лохненское чудовище, бежала она, продолжала я. Ангелина, уймись. Я хотела продолжать, но неожиданно зашлась в кашле. Кажется, я насквозь пропиталась этой проклятой пылью. Пошли-ка отсюда, скомандовала Машка. Я тебе забыла сказать, тут долго быть опасно. Вредно для здоровья. Машка подхватила меня под руку и потащила с Недевичей силищей, где назавровой спине, по которой мы спускались в карьер. Да ты просто боишься. В промежутках между приступами кашля продолжала я дразнить её. Смыться хочешь? А древние славяне, если бы откопали эту многоножку, объявили бы её богом. «Жертвы вы стали приносить, человеческие, э-э-э, красивых девушек с разными глазами!» «Гелька, замолкни!» — рявкнула сестрица. «Я ночью спать не буду, а ты, если рот не закроешь, наглотаешься пыли, и будет у тебя туберкулез». «Камни-то! Трилобиты!» — взвыла я, тщетно вырываясь. «Окаменелости забыли!» «Нет уж!» Машка довала кламяня до гребня, отпустила и полезла наверх. Я эти булыжники не понесу. Это точно. Я с тоской оглянулась на дремлен, чихнула и полетела за ней. Завтра вернусь сюда с большим мешком, решила я. Если дорогу найду, конечно.